Глава седьмая. «Забавная девчонка, любопытная, я бы даже сказал», — усмехнулся, выйдя из заведения матушки Фрей. Рина с ее огненно-рыжими волосами все больше вызывала интерес. «Мало кто не боялся меня. Еще меньше людей, видя мой потемневший взгляд, не пытались убежать куда подальше. А она будто и не замечала, что иногда я еле сдерживаю тьму, находясь рядом». Эта поганка в последнее время была чем-то недовольной. Беспокойно ворочалась внутри меня и требовала, чтобы ее выпустили. Но Ксели, не кронт. В столице-то меня знали, и даже если из окон моего дома слышались странные звуки, никто и не думал нажаловаться королю. Какой смысл жаловаться, если он уже ясно дал всем понять свое отношение к нашей семье? Слишком многое сделали родители для королевства. Слишком часто ко мне обращались за помощью стражи королевства. Слишком. Все было слишком в истории нашей семьи. И тут вот это ограбление. Конечно, кража кошеля внесла разнообразие в мою жизнь, но, откровенно говоря, мне уже не так интересно, чем все закончится. Стражи Ксели получили свой вызов. Для них теперь дело чести найти и наказать дерзкую воровку. Ну или вора. Такой вариант тоже никто не торопился сбрасывать со счетов. И тем удивительнее, что обычная подавальщица моментально пришла к тем же выводам, что и опытные ищейки башни. Права Рина. может, сама даже не понимает, насколько права. Но то, как держалась в моем обществе, как вела беседу, неожиданно меняла темы. Расслабленная, искренняя, живая. Огненная, как и волосы ее. Мне ли не знать, как сложно удержать свой нрав людям рыжей масти? Матушка моя живой тому пример, и сам тоже из этой братьи. И только богам ведомо, чего мне стоило усмирять нрав, когда я по глупости сделал узор на теле, узор, созданный тьмой. Глупый поступок, прав младший брат. Те слова, что сказал мне отец, даже вспоминать не хочу. И вроде прошло уже больше десяти лет, а до сих пор стыдно становится. Девушка все-таки очень любопытная. И красавица, чего уж скрывать. С огромными ясными глазами на худом лице носик этот ее вздернутый сразу выдает в хозяйке ту еще затейницу. Единственное, что в ней было лишним, так это темные круги под глазами от усталости. Сегодня я обратил внимание на ее ладони. Не делая это такой молодой девушке, Иметь мозоли на нежных ладонях из-за тяжелых подносов. Рианна. Даже имя у нее красивое. Ей бы платья красивые носить, по ресторациям ходить, головы парням кружить. А она работает, как проклятая, себя не жалея, и отдавая все силы для родителей. С одной стороны, может, и правильно это, родители же, но с другой стороны... Не мог я понять, что же за родители там такие, которые не понимают, что молодость, она только одна, и ее не вернуть. Неужели совсем о будущем дочери не волнуются?» Вздохнув, решительно выкинула из головы чужую жизнь и чужие проблемы. Еще чего доброго сейчас додумаюсь до того, чтобы помогать начать Рине. А она гордая, это видно, и во взгляде ее, и в осанке, и в повороте головы. Обижать малышку совершенно не хотелось. Свистнув возницу, запрыгнул на подножку и, прежде чем сесть в карету, сказал кучеру «К башне!» Как бы мне не хотелось остаться в тепле ресторации Фрей, наблюдая за рыжеволосым огоньком, дел было не в проворот. Я же не соврал Рине. Почти. И сегодня будет первый день из череды последующих, когда мы с Флеймом и его парнями будем расставлять сети на вора. Посмотрим, кого нам удастся поймать и что выяснить. Соваться в портовый квартал смысла не было. Во-первых, игра перешла на совершенно другой уровень, и предупреждать теневой мир о планах стражи я уже не буду. А во-вторых, через четыре дня я собирался вернуться домой. Мне нужно было переговорить с братом, а еще просто необходимо выпустить тьму. Боюсь, сделай я это вне стен своего дома, и из темного Фрейзера я мог превратиться просто в чудовище. «Ну что, все готово?» В каменном мешке, именуемом башней стражи, было промозгло. «Как тут люди работают, я не понимаю. С другой стороны, я и зиму-то не очень любил именно потому, что холодно. Что уж говорить про работу в месте, где холод гуляет по коридорам даже в самый жаркий день?» «Готово!» Флейм окинул мой плащ насмешливым взглядом. Но предлагать раздеться не стал. Он отлично знает, как я отношусь к такого рода предложениям. Если это говорит не фигуристая красотка, томно потягиваясь на гладких простынях, то я в лучшем случае такие разговоры игнорирую. «Фрейзер, напомни мне, ты зачем идешь с нами на улице ночью?» «Мне скучно», — рассматривая карту города с отметками, расставленными флеймом, я тихо фыркнул. «Ну и потом, моя гордость пострадала больше вашей». «Ах, гордость, точно! Как я мог забыть про вашу семейную черту характера? Не стоит преувеличивать, отец у нас совершенно не такой». «Нет, конечно, палачу гордость такого размера только мешало бы, да и врагов у него в принципе нет. Тот вор не ушел бы незамеченным, головы лишился бы прямо на улицах города». «Отец, да при чем тут Дэвид? Воришки Кайлин бы голову открутила». А отец твой сделал бы вид, что так и было. А король бы потом еще и свидетелем выступил, подтверждая все это. Ну, мама, да, мама могла бы. Она от чего то крайне не любит, когда кого-то из нас пытаются обидеть. Плохо только никак не поймет, что дети у нее уже все выросли, а муж в защите не нуждается. Кайлин — сила палача. «Кайл, тебе ли не знать? Без твоей матери палач давно бы превратился в нелюдимого монстра, как и все палачи до него». Так что права твоя мать. Во всем права. Не стоит недооценивать женскую поддержку, мальчик. Даже спорить не буду. Но без но. Ты просто еще не встретил ту, что приняла бы тебя безоговорочно и встала в любой ситуации на твою сторону. Если встретишь, поймешь, о чем я говорю. Таких женщин отпускать нельзя. Они залог счастья и смысл жизни. Только с такими мужчины становятся во сто крат сильнее. «Если встречу», — сказал себе поднос, не отрывая взгляда от карты. «Никогда, а если». «А ты как хотел! Думаешь, такие девушки по кабакам под боком у жуликов сидят? Или в домах терпимости тебя ждут?» «Другие от меня в ужасе убегают», — губы искривились в горькой усмешке. «Все ли убегают, Кайл?» Флейм положил свою широкую ладонь на моё плечо и крепко его сжал. «Или просто ты слепец?» Все, упрямо кивнул. Значит, не там ищешь. Хватит разговоров. Пойду парней своих собирать. Скоро выходим. Страж вышел из своего кабинета, а я остался размышлять над его словами. Он был прав, во всем прав. И мать сила отца, источник его счастья и стойкости. И я хотел бы семью создать именно с такой девушкой, о каких Флейм говорит. Да где же найти такую, чтобы и мне нравилось? И не сбегала от меня, стоит только глазам тьмой наполниться. Все бегут, с кем не общался. Или все-таки не все. В памяти тут же появился женский образ. Насмешливый взгляд зеленых глаз, Аккуратный носик, веснушки россыпью. И шикарные огненные волосы. Первый рейд, второй, третий. Все эти стражи раскидывали умело, максимально незаметно. Но плодов эта тонкая игра все еще не приносила. Логично было, что в послепраздничные дни патрули усилили. На окраинах города и то стало тихо. Жители Кселя повеселели, и больше времени стали проводить вечерами на улице. И вроде все шло по плану, своим чередом, только я с каждым днем становился более нетерпеливым. «Где-то вы просчитались, Флейм!» Метался я в его кабинете в очередной раз. Что-то не досмотрели. Например, то, что один самоуверенный тип предупредит теневой мир о краже. Я обнаружил пропажу в таверне, где половина народа принадлежит к теневикам. Как думаешь, сколько из них настолько невнимательны, чтобы не заподозрить неладное? А мне кажется, вопрос должен звучать иначе. Флейм строго посмотрел на меня и продолжил, только когда я остановился рядом с его столом. «Сколько из тех людей считают тебя своим приятелем?» «Да брось!» — отмахнулся от слов опытного стража. «Ты прекрасно знаешь, что каким бы я ни был компанейским парнем, язык за зубами держать умею. Никто из моих знакомых не знает ни как продвигаются поиски вора, ни тем более о планах стражи. И на том спасибо. Не переживай, Кайл. Сети расставлены. Я уверен, рано или поздно нужный нам воришка попадется в них. Не сегодня и, вероятно, не завтра, но наступится, и мы его схватим. Тем более, чем больше я думаю над этим делом, тем больше убеждаюсь, что работал одиночка. Опытный, вероятно, взрослый. Сработано чисто. Тебя поймали врасплох. Значит, ограбил или тот, на кого ты и подумать не мог бы вообще. Или настолько незаметно сработал, что ты даже и не знал, что в тот момент был на улице не один. Вот скажи мне, Фрейзер, Почему тебе по ночам в номере-то не сиделось? Обязательно нужно было шляться. Да я как-то не привык сидеть в номере, когда приезжаю в ваш славный город. Тем более раньше таких случаев не было. Да и задерживаться здесь я не собирался. День максимум два, а потом ехать в лиц, у меня там дело было. Так и езжай, что тебя тут держит? Вора мы и без тебя поймаем. А терпение в любом случае не твоя сильная сторона. Нет, туда уже не поеду. Возможно, позже, но точно не сейчас. Весь настрой сбил ваш вор. Или воровка? Флейм криво усмехнулся. Может быть, в этом все дело? Ты просто бесишься, что тебя, возможно, ограбила девушка. Думаешь, я протираю штаны в вашем городе из-за какой-то девки? Я ошибаюсь? Хотел бы я ответить, что он не прав. Очень хотел бы. Но в памяти в очередной раз за последние дни... Всплыл образ Рины, и я поморщился. Что за магия у этой девушки? Почему я так часто думаю о ней? Ладно, пойду, пожалуй, прогуляюсь. Все одно, сидя в башне, ничего нового не узнаю. А на улицах города что-то узнать собрался? Ничего, дернул плечом, чувствуя, как тьма снова недовольно заворочилась во мне. Мне просто нужно проветриться. Это была чистая правда. Проветриться, отвлечься, выкинуть из головы милое личико одной подавальщицы. Именно из-за нежелания встречаться с Рианной отправился гулять по улицам города, старательно держась как можно дальше от заведения матушки Фрей. «Нутром чувствовал, стоит встретиться с Риной, и я не смогу устоять. Слишком меня тянуло к ней. Как бы глупостей не натворить». Бесцельно бродя по городу, в конечном итоге я незаметно для себя вышел вслед за прохожими на широкую олеве. На улицу со всех сторон стекались люди. С задорными улыбками на лицах, весело переговариваясь, они спешили сюда, чтобы хорошо провести время. И как только я оказался среди шумной толпы, понял, что именно привлекало народ в эту часть города. Тут было весело. Среди народа настроение поднималось само собой — и на душе становилось уютно. Медленно бредя мимо толпы, я отмечал лоточников с разнообразием товара на их небольших прилавках. Взрывы смеха с катка, возню ребятни на горках. Вот где разгул для воров. В такой толпе самое милое дело карманным воришкам сновать. Только, видимо, не в этот раз. Слишком много стражи было в последние дни на улице, чтобы кто-то решился ради мимолетной наживы рисковать своей жизнью сегодня. Спрятав усмешку, я уже собирался покинуть шумный участок улицы, когда среди множества голосов услышал один единственный, который слышать вообще сегодня не рассчитывал. «Можно мне чай с зимней ягодой?» Резко обернувшись, сразу заметил ярко-рыжие волосы на темном полотне плаща. «Рина, как такое могло получиться, что в огромном городе я встретил именно ту, встречи с которой старательно избегал?» Прислонившись к ближайшему столбу, спрятал руки в карманах и стал наблюдать за девушкой. Красивая, молодая, неожиданно улыбчивая, на работе она всегда выглядела серьезнее. Рина отошла в сторону, сжимая ладошками кружку с тонкой струйкой пара от горячего напитка. Вот она делает несколько шагов, медленно подносит к лицу глиняную кружку, вдыхает аромат чая, прикрыв глаза И мягкая улыбка трогает ее губы. Я взгляд не мог от нее отвести. Да и кто бы смог? Даже тьма, все это время не дававшая мне покоя, вдруг утихла, улеглась тяжелым клубком в груди, давая передышку. Рианна сделала первый глоток и вдруг вскинула взгляд. Мы замерли. Я у столба, и она, стоя почти напротив, в окружении смеющихся людей, Не смогу, не удержусь. Ее шаг еще один, и я, оттолкнувшись плечом от столба, иду ей навстречу, чтобы замереть посреди улицы и, глядя в удивительные зеленые глаза, спросить: Что ты тут делаешь? Гуляю, как и вы. Улыбка так и пряталась в уголках ее губ, и я улыбнулся в ответ. Может быть, прогуляемся вместе? Дождавшись ее согласия, я мысленно взмолился. «Боги, что же я делаю? Зачем мне это нужно?» Но не слыша самого себя, я уже протягивал свою ладонь девушке, предлагая не словом, жестом присоединиться ко мне. Когда тонкие пальчики легли на мою ладонь, я вдруг понял. «Пора уезжать из Ксели. «Темный с этим проклятым воришкой», «Боги с незаконченным путешествием». «Потом, все потом». Сейчас мне просто необходимо было уехать, выкинуть из головы Рину и не думать о ней. Ломать жизнь девушки я права не имел».